Глава третья Сканер жужжал очень долго. Прямо-таки невыносимо долго. Это раздражающее монотонное жужжание стало уже столь привычным, что я даже не представлял, каково может быть без него. К тому же еще и Рик постоянно бормотал себе под нос всякую нелепицу, из которой я понимал лишь некоторые слова. Да и слова эти без контекста особо смысла не имели. Клеточное поглощение, мембранная диффузия, универсальный рецепиент и тому подобное. Слова частично знакомые, а смысл не улавливаю. Даже понять не могу, хорошо ли все проходит или нет. Закончив сканирование, чему я был несказанно рад, Док усадил меня обратно, едва только я попытался свалить, а затем принялся выкачивать из моего многострадального организма такой объем крови, что я диву давался, как не отключился. Кроме того, он не поленился и взял со скобы всего, что можно, и крайне плотоядно поглядывал на скальпель, видимо, испытывая нездоровое желание отрезать от меня кусочек, провести биопсию но все же почему-то решил остановиться. Быть может, посчитал это преждевременным, а может, разглядел мое выражение лица, на котором должно было быть отчетливо написано, насколько я против. Ага, все-таки второе. Все, все, все. Не смотри на меня так. Не буду я тебя резать. И так уже все понятно. Ну? И? Насупился я. — Короче, у меня для тебя две новости. — Хорошая и плохая? — усмехнулся я. — Плохая? — Да, — кивнул Док. — А вот насчет хорошей... Он крепко задумался, но я тут же растормошил его. — Ну, Док, излагай. — Тогда слушай. — В общем, первая новость. Не знаю, хорошая или нет. ты не человек. Что опешил я. А кто же тогда? Ты, Фрэнк Колтон, теперь генетическая химера, усмехнулся Дог. Хотя я не совсем правильно выразился, говоря, что ты не человек. Как это? У тебя регенеративные возможности Деварара, причем завязаны они на дико ускоренном человеческом метаболизме. При этом ты обладаешь способностью к усвоению питательных веществ, опять же, как у Деварара. Однако твоя нервная система осталась человеческой. Твои рефлексы остались человеческими, хотя и они усилены в 3-4 раза. Так, и что это значит? «Теперь ты совершенно точно можешь не переживать о легких и средних ранах. Ни заражение крови, ни большая кровопотеря тебе больше не грозят». «Да ладно, я тут чуть не окочурился, пока ты у меня кровь брал». «Брал», — усмехнулся док. «Громко сказано. Аппарат для взятия крови еле успевал сделать свою работу». «У тебя же прокол от иглы затягивается раньше!» «Так, что все это значит?» «Я мутирую в одну из этих тварей?» — насупился я. «Нет, ты не становишься девараром. Ты остался человеком, хоть и с большой натяжкой!» «Так я... это я или нет?» Меня уже начала охватывать злость от непонимания. «Ты? Это ты!» — кивнул док. Тут можешь не переживать. Тогда объясни мне, во что я превратился. Я не человек и не дворар, хотя, с другой стороны, являюсь и тем, и тем. Как такое возможно? Ты и паразит внутри тебя сейчас в симбиозе. Я бы даже сказал, вы одно целое. Ну, а если хочешь более точного определения, ты гибрид. «Просто отлично!» — проворчал я, лихорадочно соображая, насколько все плохо и что теперь делать. «Ну вот, с этим разобрались», — вздохнул Док. «Теперь перейдем к плохим новостям». «Стоп! Так это еще неплохая новость была?» «Нет», — покачал головой Док. «Плохое заключается в том, что трансформация твоего тела продолжается. Все оригинальные клетки ткани заменяются гибридными. Я стану монстром? Нет, вряд ли. Во всяком случае, насколько я могу судить сейчас, внешне ты вряд ли изменишься. Просто твоя кожа, органы, мышцы станут иными. Легкое останется легким, однако будет иным. Что значит иным? — Я не понимаю тебя, док. — Считай, обновишься. Ну, к примеру, кожа может стать более прочной, кости прочными. — Но без внешних изменений? — Без. — На данном этапе я не вижу изменений и сомневаюсь, что и на поздних этапах они появятся, если их нет сейчас. — Тогда почему это плохая новость? Потому что рано или поздно твое обновленное тело вступит в конфликт с твоими киберлучшениями. Уже сейчас отторжение имплантов почти 5%. Когда оно достигнет 70 и выше, тебе потребуется операция по удалению и реабилитации. Что? Почему? Потому что импланты – посторонние объекты, от которых тело будет стремиться избавиться. Их нужно будет удалить, чтобы организм быстрее закончил перестроение. Так, что имеется в виду под перестроение? В целом, уже догадавшись, о чем идет речь, я все же решил уточнить. Тебе нужна будет медицинская помощь. Нужно будет помочь тебе пережить сначала удаление имплантов, а затем и последующий период, пока организм не отрастит им замену. «Короче говоря, пока на месте твоих киберимплантов не появятся их биологические аналоги». «И когда это будет?» «Как долго я...» «Я без малейшего понятия», — покачал головой Рик. «Как это будет, когда...» «Не знаю, ведь твой случай, в принципе, уникален». «Единственное, что можно сказать точно...» — Если у нас будет медицинское оборудование, мы вовремя сможем отследить момент перехода и поможем тебе перенести его как можно легче. — Ну, уже хоть что-то, — буркнул я. — Не все так страшно, как я думал. — Угу. Но только это еще не все, — заявил док. — Мать твою, Рик, что еще? Чего ты тянешь? Говори уже все, что узнал. Ну, тогда без долгих предисловий я объясню саму суть. Тебе нужно постоянно есть. Твой организм постоянно будет требовать пищи. Проще говоря, жрать ты будешь прямо как деворары, все подряд и в больших количествах. Не исключаю, что ты сам не всегда сможешь это контролировать. Так, я нахмурился. Пока не вижу проблем. Ну, жрать надо регулярно, так я это с большим удовольствием. Уж что-что, а от жрачки я никогда не. В критической ситуации, к примеру, ты можешь начать жрать людей, бухнул Док, и я уставился на него ошарашенно. А что? Это плата за гиперускоренный метаболизм. И нет, у тебя не будет жажды крови, как у вампира. Ты не будешь жаждать убивать окружающих тебя. Просто в какой-то момент голод будет брать свое. Отключать сознание и верховодить тобой будет исключительно инстинкт самосохранения. — Спасибо. Успокоил. «То есть, если я вдруг выключусь, включусь, обнаружу, что сожрал тебя и Эллин, то могу не плакать над вашими телами, мол, я в этом не виноват?» — хмыкнул я. «Над какими телами?» «Думаю, тела и не останется. Для тебя мы просто внезапно пропадем, как по щелчку пальцев». Док даже продемонстрировал это, щелкнув пальцами. «Вообще отлично!» — проворчал я. «Тебя самого не смущает, что я могу в любой момент вцепиться тебе в ляжку?» «Да успокойся ты! Я ведь сказал, такое возможно в критической ситуации, когда тебе нужно будет восполнить потраченные огромные объемы энергии. А перестройка твоего организма идет в довольно экономичном режиме». Тогда что ты подразумеваешь под критической ситуацией? К примеру, предсмертное состояние. Еще лучше. Мы окажемся в глубокой заднице, если я буду в предсмертном состоянии. Мало того, что проблем будет куча, так еще и я проголодаюсь. — Да не делай ты из слона, поверь. Я пойму намного раньше, чем ты, что наступил критический момент. И уж как-нибудь мы с Эллин сможем защититься. — Блеск! — как-нибудь, — передразнил его я. — Так, теперь далее, — продолжил док. — Следующая проблема. — Еще есть проблема? — Может, уже скажешь, сколько их всего? «А то я только отхожу от одной новости, как тут же появляется следующее!» «Это предпоследнее», — заявил док. «Твою же!» — прошипел я. «Еще две головные боли». «Ну чего уж, выкладывай!» «А вот третье — это не проблема, скорее предположение». «Так», — нахмурился я. «Излагай. Я подозреваю, что твоя репродуктивная система тоже претерпела изменения, и теперь имеющиеся у тебя особенности будут наследоваться твоими детьми». «Мои дети будут уродами?» «Нет. скорее гибридами, как и ты. Смею предположить, что внешне они останутся людьми, а вот по сути своей...» «Будут жрать людей? Или же быстро регенерировать?» «Без понятия. Вообще, пока даже предположить боюсь. Собственно, именно поэтому я тебя и предупреждала о необходимости соблюдать... Эм, меры предосторожности при общении с Эллин. В конце концов, я даже не могу предсказать, что случится с ней, если она забеременеет. И что может случиться? Не знаю, почему это заинтересовало меня сейчас, ведь раньше, учитывая мой образ жизни, как-то не задумывался ни о семье, ни о детях. Да все что угодно. Я же говорю, даже предположить не берусь. Ну вот, как пример. Ребенок в ее утробе обладает твоим метаболизмом. Он же из матери все соки выпьет, высушит ее буквально. М «Да, так себе перспектива. Но я тебя понял, док. Детей так-то я в ближайшее время не планировала а дальше... Дальше уже, надеюсь, ты разберешься, что со всем этим делать и как избавиться от этой гадости в моем теле». «Вот здесь начинается самое интересное. Мы подошли, так сказать, к десерту», — грустно усмехнулся док. — Я не уверен, что удаление паразита что-то существенно изменит. — В каком смысле? — Твой организм уже изменился до такой степени, что... — Короче, я не уверен, что вообще паразит в тебе есть. Ваш симбиоз уже дошел до такого уровня, что удаление Доварара невозможно. Он — часть тебя. — Просто отлично. «Великолепно!» — вздохнул я. «Да не в этом проблема. Даже если бы можно было его точно локализовать и удалить, есть ряд других факторов, с которыми нужно что-то делать. Как пример. Твой мозг претерпел существенные изменения». «Как ты знаешь, у человека есть правое и левое полушария, гипоталамус, лобная, теменная, височная доли и так далее. Так вот, у тебя появились новые участки, я понятия не имею, за что они отвечают. Даже догадок не имею». Единственное, что могу сказать, они совершенно не походят на человеческие. Скорее, больше похожи на то, что в башке у девараров. Однако я не знаю, какое их функциональное назначение. — А я, кажется, знаю, — проговорил я, вспоминая последние наиболее странные события, которые со мной произошли. — Так, а вот здесь поподробнее, — заинтересовался док. Пришлось рассказать ему во всех подробностях историю про говорящего гиганта и про то, как я смог воздействовать на тварей криком, заставив их попятиться. Как говорил с существами, как слышал их, ощущал. Санчес сел на стул и задумался. «Не скажу, что не слышал о подобном, но, если признаться честно, Думал, что Крис Уилланд на старости лет совсем свихнулся. «Что? Ты о чем? Есть еще кто-то, кто слышит Девараров?» <свят> Ну, Уилланд утверждал, что да. Были еще несколько человек, которые говорили подобное, но я это считал выдумками, чушью». «Нет, конечно, уже никаких сомнений нет. Деварары стремительно развиваются. Каждое их поколение становится все умнее, лучше адаптируется, можно сказать, затачивается под человека и под борьбу с ним». «Это как?» — не понял я. «Ну?» Но... Деварары, встреченные членами экспедиции Брауна, были совершенно чуждыми нам существами. Но после появления существ, выросших внутри людей, твари начали меняться. Ты ведь заметил, здесь в комплексе появились новые их виды. Признаться честно, я считал, что попросту существуют разные раи или... В зависимости от размера гнезда появляются особи с новыми функциями, и необходимости, в которых ранее не было. Но теперь вижу, что это не так. Если все то, что ты говоришь, правда... Конечно, правда, зачем мне врать? Возмутился я. Ну так вот, если все это правда, то дела у нас плохи. Видишь. Уже появились твари, которые командуют атаками, эдакие стратеги. «Кто?» — улыбнулся я. «Бригадные генералы, полевые командиры, говоря понятным тебе языком. Доворары развиваются, причем стремительно. Их поведение, привычки меняются, они умственно растут». Теперь уже они мало напоминают обычных зверей, хищников, которые охотятся на нас. И что, по-твоему, будет дальше? Если они продолжат развиваться, все будет очень хреново. Не исключаю, что появятся такие диверсанты. Диверсанты? Что ты имеешь в виду? Твари, которые смогут подобраться к нам? Таких я тоже встречал, они похожи на богомолов. Нет-нет, я не о том. Имею в виду, что могут появиться твари, которые будут копировать человека. К примеру, будут выглядеть неотличимо от обычного человека. Смогут говорить, жестикулировать. Да ну, зомби вспомни, их сложно перепутать с обычным человеком. «Так ведь зомби на Клауствице — это в лучшем случае второе поколение, а то и первое. А какое сейчас уже идет? Четвертое? Пятое? Черт, у нас слишком мало информации, лишь собственные наблюдения, крупицы данных, которые мы добыли у корпоратов, и то, что я узнал из дневников Берков». Да и Берг запрещал проводить исследования и не желал быть подопытным кроликом. Знаешь, тогда возникает закономерный вопрос. А откуда корпоратам так много было известно? Они явно знают побольше твоего. Вон и твари выращивают, и как-то их контролировать могли. Это я обои на арене. Там как раз ничего сложного, и я не о том говорю задумчиво почесал голову Рик. «А о чем?» «У меня ощущение, что происходящее здесь было давным-давно прописано, запланировано. Но как? Корпораты ведь только-только получили довараров? «Не совсем так». Берг действительно не позволил себя исследовать, но были еще люди в экспедиции Брауна, которые пережили заражение. Вполне возможно, что они смогли протащить и останки Девораров. Именно это могло стать основой для исследовательской программы Вилланд. Они уже давно выстроили гипотезы и здесь уже начали их проверять. Что ты имеешь в виду? Например, много. Что будет, если у человека попадет несколько личинок? Как они будут себя вести? Что произойдет с довараром, если его носитель получит сильные травмы, ожоги или, как вариант, его ударят током? Здесь в комплексе тщательно отслеживали развитие доварара от стадии личинки до стадии уже взрослой особи. Опять же, эксперименты с поколениями довараров. Кстати, Фрэнк... «Я вот что забыл спросить. Ты в тюремном модуле нашел тварей?» «Ага. Надеюсь, прикончил?» «Естественно. Там же тех самых богомоловых встретил, о которых тебе уже говорил. Эти сволочи засаду организовали. Вот об этом и я говорю. Новые особи, новые повадки и даже внешний вид. И существ, более развитых, уже гораздо больше, чем корпоратам хотелось бы. Появились даже гораздо более разумные, чем они хотели получить на данном этапе. Собственно, именно это и привело к проблемам в комплексе. И что делать? А ничего. Сваливать отсюда. Корпораты, точнее их остатки, что пережили первое нападение довараров, уже осознали свою ошибку и готовят эвакуацию. Пускай сваливают, мы попытаемся проскользнуть следом. — Ага, это об этом ты говорил. — В смысле? — Мы, когда только пришли, ты говорил, что у нас есть около 12 часов на отдых. — А, да, именно так. Примерно через столько времени корпораты попытаются прорваться в ангар, чтобы свалить отсюда. Им ведь нужно эвакуировать из комплекса всех больших боссов, все данные. А дальше? Трудно сказать. Удалось подслушать, что далее Блайм будет руководить зачисткой. Корпораты попытаются уничтожить девараров на лабораторном уровне. У меня к этому господину куча вопросов. Есть один должок, который все непременно хотелось бы вернуть. Это ты о чем? Поверь, док, как только найдем Блайма, ты сам все поймешь. Давай вернемся к делу. Сам веришь, что корпораты смогут вернуть себе контроль над комплексом? Конечно, нет. Тогда как действуем? Валим всех и попытаемся сбежать? Затем попытаемся комплекс уничтожить. Хах. Тебя послушать, так это необычайно просто. Все так, но для того, чтобы уничтожить комплекс, как минимум нужен космический корабль. Да и с Блаймом не все так легко. А чего там сложного? Валим корпоратов и затем самого Блайма. Угу. Пять-шика с операторами, несколько бойцов поддержки. А еще наверняка они активировали несколько штурмовых комплексов для прикрытия тыловых флангов. Ну и чтобы твари не смогли прошмыгнуть. Тебя послушать? Так нечего и пытаться. Ну почему же? Пожал плечами док. Пытаться надо, но с умом. Нам нужны союзники. «И где их достать? Предлагаешь мне поговорить с доворарами? Так они меня в не зовут». «Нет, я говорю не о доворарах». А -а -а -а, хлопнул я себя по лбу. «Ты о мизерикорде. Видел я, что сделали с этими недоумками. Очень сомневаюсь, что от них будет реальная польза». «Ты их недоцениваешь, Фрэнк». В конце концов, они ведь не понимали, куда идут и с чем столкнуться». «Угу. Mm -hmm. Да только передохли они все». «Не все», — заявил Док, а я внимательно уставился на него. «И ты уже связался с ними, да?»